Глава 42 Николай Иванович потребовал еще бутылку асти, но красивая собеседница наотрез отказалась пить, замахала руками, быстро поднялась из-за стола и, весело улыбаясь, почти побежала из столовой. Конурин и Николай Иванович последовали за ней. Выйдя из столовой, она направилась к подъемной машине и вскочила в нее, сказав машинисту Труазем, мужчины тоже забрались за ней в подъемную карету и сели рядом с ней. Один по одну сторону, другой по другую, щлкнул шалмер и машина начала поднимать их. В карете было темновато. Николай Иванович не утерпел. Схватил собеседницу за руку и поцеловал у ней руку. Она отдернула руку и кокетливо погрозила ему пальцем что-то, пробормотав по-французски. Конурин только вздыхал, крутил головой и говорил, «А и кралечка же! Только из-за этой кралечки стоит побывать в Риме, право слово!» Подъемная машина остановилась. Они вышли в коридор третьего этажа. Собеседница схватила Конурина под руку и побежала с ним по коридору, подошла к двери своей комнаты, бросила его руку и, блеснув белыми зубами, быстро сказала «Ассе! Оре вар, месье! Мерси!» Щелкнул замок и дверь отворилась. Конурин стоял обомлевший от удовольствия. Николай Иванович ринулся было за собеседницей в ее комнату, но она тотчас же загородила ему дорогу, шаловливо присела, сделав реверанс, и захлопнула дверь. — Ах, шельма! — мог только выговорить Николай Иванович — «Чертенок какой-то, а не баба!» «Совсем миндалина!» Опять вздохнул Конурин, почесал затылок и сказал товарищу. «Ну, теперь пойдем скорее ублажать твою жену». Комнаты их находились этажом ниже, и им пришлось спускаться по лестнице. Когда они очутились в коридоре своего этажа, то увидели Глафиру семёновну выходившую из своей комнаты. Она была в шляпке и в ватерпруфе. Глаза ее были припухши. Видно было, что она плакала, но потом умылась и припудрилась. Увидав мужа иконурина, она отвернулась от них. Николай Иванович весь съежился и сделал жалобное лицо. — Ах, Глаш! — И не стыдно это тебе было ни с того ни с сего раскопризиться заговорил он. — Хоть бы Ивана-то Кондратичи посовестилось, он все-таки посторонний человек. — Отстань! Глафира Семеновна зашагала по коридору по направлению к лестнице. Мужчины последовали за ней. «Послушай, куда это ты?» «В театр. Компанию себе искать», — отвечала она, стараясь быть как можно более равнодушной. Между тем в говоре ее, в походке и в жестах так и сквозил гнев. «Ты нашел себе за столом компанию. Должна и я себе искать». Не беспокойся, не рох я, сумею себе тоже какого-нибудь актера найти. Да ты в уме, Глафир Семёновна вспомни, что ты говоришь. А ты в уме, Николай Иванович, что ты до сих пор делал в столовой с этой вертячкой? Уж обед-то давным-давно кончился, все по своим номерам разошлись, а ты бражничал или безил перед ней, как кот в марте месяце. Ты не в уме, и я не желаю быть в уме. Невестки на отместку. Пожалуйста, пожалуйста, не идите за мной хвостом, я одна в театр поеду. Не пущу я тебя одну. Решительно сказал Николай Иванович. «Посмотрим». Они спустились по лестнице вниз и очутились во дворе гостиницы. «Не подобает так барынька перед своим мужем козыриться. Ей не подобает». Начал Конурин уговаривать Глафиру семёновну «Ну что он такое сделал? Стакан другой шампанского с соседкой по обеденному столу выпил. Вот и все. Да и не он эту затеял, а я...» «Бросьте-ка вы это все, только пять, лотком...» «Позвольте, какое вы имеете право меня учить?» — воскликнула Глафира семёновна «Вот еще какой второй муж выискался!» Глафира семёновна села на дворе гостиницы за столиком и спросила себе мороженого. Сели Николай Иванович с и потребовали сифон сельтерской воды... Все молчали. Наконец Николай Иванович начал. «Я не препятствую насчет какого-нибудь театра, но зачем же тебе одной-то ехать? И мы с тобой вместе поедем!» Глафира Семёновна не отвечала. Наскоро съев свое мороженое, она быстро сама рассчиталась с гарсоном и вышла на улицу. Муж и Конурин не отставали от нее. У ворот она вскочила в извозчичью коляску и стала говорить извозчику «Театр у концерт, алле!». Извозчик спрашивал «В какой театр?». «Сетегаль, алле, алле плювит!» Вскочили в коляску и Николай Иванович с Конурину. «Напрасно едете со мной!» «Все равно ведь в театре мы будем!» «Вы сами по себе, а я сама по себе», — сказала она им. «Буду гулять по коридорам одна, и авось тоже найдется какой-нибудь кавалер, с которым можно знакомство завести». «Да уймитесь, баронька, переложите гнев на милость», — сказал Конурин. «Ага, вам неприятно теперь? А каково было мне?» Когда вы за столом так им вонзились глазами в вертячку и начали с ней бражничать, воскликнула глафира Семёновна. Путь был длинный. Извозчик долго вез их то по темным переулкам, то по плохо освещенным улицам, выезжал на мрачные площади, снова въезжал в узенькие переулки и, наконец, остановился около блещущего двумя электрическими фонарями небольшого здания. Большая транспарантная вывеска гласила «Орфео ди Рома». Все еще неугомонившаяся угомонившаяся Глафира Семеновна выскочила из коляски и, подбежав к кассе, взяла себе билет на место. Муж и Конурин взяли также билеты. Муж предложил ей было руку, чтобы войти с ней вместе, но она хлопнула его по руке, одна прошла по коридору и вошла в зрительную залу. Орфео-де-Рома, куда извозчик привез Ивановых и Конурина, Был не театр, а просто кафе-концерт. Публика сидела за столиками, расставленными по зале, пила кофе, ликер, вино, прохладительные напитки, закусывала и смотрела на сцену, на которой кривлялись комики, куплетисты, пели шансонетки да нельзя декольтированные певицы, облаченные в трико, украшенные только поясом или пародией на юбку. Певцов и комиков сменяли клоуны, и акробаты. «Да это вовсе не театр», — сказал Николай Иванович, следуя за женой. «Какой же это театр? Это кафе «Шантан». «Тем лучше», — отвечала Глафера Семеновна, отыскала порожний столик и подсела к нему. «Так-то оно так», — ну, продолжал Николай Иванович, усаживаясь против жены. Но сидеть здесь замужней-то женщине, пожалуй, даже и неловко. Смотри, какого сорта дамы вокруг. Да я вовсе и не желаю, чтобы меня считали теперь за замужнюю. Ах, Глаша, что ты говоришь? Пожалуйста, не отравляй мне сегодняшний вечер. А что насчет вон этих накрашенных дам, то можешь к ним даже подойти и бражничать. Я вовсе препятствовать не буду. Только уж не смей и мне препятствовать. Да что ты, Глаша, опомнись. Давно опомнилась, отвечала Глафира Семёновна, Отвернулась от мужа и стала смотреть на сцену на который красивый смуглый акробат в трикотельного цвета выделывал разные замысловатые штуки на трапеции. К Иванову Маканурину подошел слуга в черной куртке и белом переднике до щиколоток ног и предложил, не желают ли ничего? чего. — Хочешь что-нибудь выпить? — робко спросил Николай Иванович жену. — Даже непременно. Отвечала она, не оборачиваясь к мужу, и отдала приказ слуге. «Апорте шампань!» «Асти! Асти!» — заговорил Конурин слуге. «Это еще что за асти такое?» «А вот что мы давеча за обедом пили отличное шампанское!» «Не следовало бы мне вас по-настоящему тешить! Не стоите вы этого! Ну да уж!» «Заказывайте!» Сдалась Глафира семёновна «Асти! Асти! Де! Бутель!» Крикнул радостно Николай Иванович слуге, Показывая ему два пальца, И, обратясь к жене, Заискивающим тоном шепнул «Ну вот и спасибо! Спасибо, что переложила гнев на милость!» Жена по-прежнему сидела отвернувшись от него.